Глава пятая Вот только когда я вышел на саму тренировочную площадку, меня заставила замереть огромнейшая проблема. Пожалуй, одна из тяжелейших за последнее время. Что выбрать? Да-да, именно так. Казалось бы, в чем может быть проблема? Вот только уж больно много всего у меня скопилось. Опробуют новое оружие, целую гору знаний, полученных от бессмертного... Всю ту же ярость предка стоило изучить. Да и разобрать все прошедшие бои не помешало бы. И это только то, что лежало на поверхности. А ведь была еще куча более мелких, но не менее важных задач. И все же я смог выбрать. Сверхнув лезвием на солнце, Глефа появилась из моего пространственного кольца. Я просто не мог удержаться, чтобы не рассмотреть внимательнее и опробовать мое новое оружие. Магия — это, конечно, хорошо. Но есть в металле... Какое-то странное очарование, что приковывает взгляды мужчин. Вот и сейчас я с какой-то нежностью рассматривал свой клинок. «Красавица!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Глефа Клык Дракона. Ранг легендарный. Четыре». Сейчас, немного подумав, я понимал, что, возможно, стоило дать Глефе более индивидуальное имя, но... Нет. Так тоже очень даже неплохо. «Легендарный». Все же было очень странно держать в руках такой артефакт. И даже то, что вместе со мной всегда находился божественный Райта, ничего не меняло. Кот, он был будто часть меня, и никогда не волновало, обладает ли какой-то силой или нет. Райта — это Райта. Роднее него у меня никого нет и никогда не будет. Он мой брат? Хм, даже нечто большее. Верно, не просто брат. Он просто часть меня. Не могу себе даже представить жизнь без него. Впрочем, я немного отвлёкся. Надо все же опробовать новое оружие. Один взмах, и вот уже стоявший поблизости соломенный манекен распадается на две части. Второй взмах, и далеко не тоненькое дерево следует его примеру, валясь на землю. Я же немного шарашенно отскакиваю, чтобы не быть придавленным деревом. Это даже не описать словами. Будто режешь масло горячим ножом. Совершенно никакого сопротивления. Достаю из своих запасов один из старых трофейных кинжалов, и кинжал повторяет судьбу манекена и дерева. Да, качество у него откровенно отвратное, но все же это сталь. Получается, ни одна сталь не устоит перед этим лезвием, если она не зачарована. Опробовать свое оружие на других зачарованных предметах я уже не стал. Ну, нафиг, а если испорчу? С таким тратом я пока был не готов. Это придется испытывать в реальном бою. а вот напитку оружия маны можно было опробовать прямо сейчас. Что я и сделал. Результат также оправдал мои ожидания. Да, не было каких-то особенных спецэффектов или чего-то подобного. Оружие все так же впитывало ману и начало слегка искриться молниями. Но главное, данная глефа могла поглощать куда больше магии, чем прошлое. Значит, и удар будет куда эффективнее. Возможно, даже удастся таким образом разрушать вражеские барьеры. Позже надо будет вытащить Агни на спарринг и проверить. Вы на своей же магии экспериментировать было непродуктивно. Так что мне только и оставалось, что немного попрактиковаться с оружием, чтобы привыкнуть к его весу и немного иной форме. Не критично, но даже эти детали могут стать решающими в бою. Ну а дальше я не смог сдержаться. Телепорт. Ух, сколько лет я жаждал его изучить. И вот, свершилось. необходимые знания стали мне доступны. Я даже понял, почему учитель не хотел меня ему обучать. Скажем так, это не совсем безопасно. И дело было не только в низком ранге, хотя в нем тоже. Раньше ранга мастера изучать телепортацию просто нет смысла. Слишком уж это затратно по мане. Сейчас же самое время. Вот только тут вступает в дело вторая проблема: свободный телепорт не такая уж простая штука. иначе все бы давно им пользовались и в грузоперевозках по земле не было никакого смысла а все дело в том что каждое такое перемещение может оказаться для мага последним да да именно так тут все было даже немного банально если недостаточно четко представлять себе место куда хочешь переместиться то рискуешь потерять в пути какую то свою часть тела а то и вовсе самому пропасть бывали такие случаи что маги перемещались, а потом — ничего. Их больше никто и никогда не мог найти. Правда, всегда это были молодые и неопытные маги. Слава богам, сильными магами подобного не случалось, но ну, почти никогда. Иначе этот способ перемещения давно был бы запрещен. Тем более, что со стационарными порталами такой проблемы не было. Было ли все это проблемой для меня? Не думаю. Да, возможно, это звучит слишком уж высокомерно, Но так и есть. В переданных мне знаниях были и причины подобных происшествий. По сути, самых главных было две. Первая. Банально не рассчитал дальность перемещения и количество оставшейся маны. Вторая. Недостаточно чётко представлял место. От первой проблемы я был избавлен все так же благодаря полученным от бессмертного знаниям. Он добавлял туда одно небольшое заклинание, что придумал сам. Оно при небольших затратах магии позволяло определить, хватит ли мне маны для перемещения. Вторая же проблема и вовсе была не критична для меня. С четких образов проблем никогда не было. И даже уже не вспомню, лично ли это моя особенность или помог опыт поглощенной души. Но факт есть факт. Основные проблемы телепортации меня задеть не должны. Так что пора приступать к практике. Может, это и странно, Но первым делом применяю мини-заклинание по определению доступности маны для перемещения на 5 метров вперед. Казалось бы, бред. Вот только я решил взять себе за правило абсолютно всегда делать это. И не важно, что я сам об этом думаю. Лучше уж убедиться в безопасности. И стоит сразу начать вырабатывать подобный рефлекс. Проверка завершена успешно. Три, два, один, старт. И вот уже знакомая вспышка. Открываю глаза и вижу, что мир немного изменился. Да, я смотрю на окружающее пространство с другой точки. Получилось. Да, скорость подготовки к перемещению не велика, и в бою применить это заклинание вряд ли выйдет пока. Да и с этим ослеплением от вспышки надо будет что-то придумать. Но это все сейчас не важно. Главное, у меня получилось. Ох, сколько всего я смогу сделать благодаря этому заклинанию. И что более важно, сэкономить денег. Эти гады со стационарными телепортами держат просто несусветные суммы, а я отдавать им постоянно свои деньги не хочу. Я еще долго тренировался с телепортацией. Сначала только по тренировочной площадке, потом дальше по академии, и все. Дальше я не перемещался. Банально опасался. Ну, должна же быть у академии какая-то защита от подобных нападений извне. Так что, может, наружу бы я и выбрался, но вот назад... Точно знаю, что некоторые места защищены специальными заклинаниями или артефактами, не дающими проникнуть за барьер. Про это было в знаниях бессмертного, хоть и не особо много. Внутри подобного барьера перемещайся сколько угодно, из-под него тоже можно выпрыгнуть, а вот внутрь лучше не рисковать. Если для могущественных магов или тех, у кого есть особый пропуск, это не проблема, то для меня, скажем так... Ни к одной из этих категорий я себя не причислял. Да и сами тренировки продлились не так уж долго. Что уж говорить, телепортация и правда крайне прожорливая штука. Даже с моим текущим рангом все не так просто. А ведь расстояния тут были не особо большими. В общем, основы я изучил. Дальше лишь дело практического опыта, чтобы нарабатывать точность и скорость перемещения. А вот с яростью предка придется повременить. Я пока точно не знаю, как к ней подступиться. Да и сил осталось слишком мало. Надо будет сперва восполнить свой резерв, а то мало ли. Хоть формальная ярость и внутренняя сила, но кто сказал, что она не требует маны? Ничто не появляется просто так. Так что, оставив это на потом, я приступил к менее затратным тренировкам. Погрузился в свою внутреннюю комнату тренировок, где стал разбирать по деталям и повторять каждый свой бой на прошедшем испытании. Более того, стоило проверить себя и против других сражающихся. Да, это затянется надолго, но оно того стоит. Прозанимался я так до самого вечера, но даже так. Оставалось еще много противников. Вот только отложим это все на потом, время еще есть. А сейчас стоит отправиться под горячий душ, после чего погрузиться в сладкое царство Морфея. Увы, сладкое бездействие не продлилось долго, и было уничтожено ненавистной утренней побудкой. Занятия никто не отменял. Тем более, что сегодня будет урок у Кроу. И что-то мне подсказывает, что все пройдет не так гладко, как хотелось бы. Накаркал, блин. «Господин Блайт, наша новая знаменитость!» — усмехнулся Кроу, едва только начался урок. «Мне пришлось ждать своего занятия, чтобы только увидеть вас после всего этого события». Профессор, я... начал «было», но был моментально остановлен. «Знаю», поднял он ладонь перед собой. «После занятий жду тебя здесь. Проверим, что же изменилось за это короткое время». «Хорошо», — обреченно выдохнул я. Друзья, сидящие рядом, лишь сочувственно похлопали по плечам, но ничего даже не сказали. Желающих составить мне компанию не нашлось. «Кроу — хороший преподаватель, но... Кроу есть Кроу». Ему только дай шанс, замучает и не заметит. Хорошо, хоть я восстановился после вчерашнего. Иначе было бы совсем не сладко. Сами сегодняшние уроки пролетели, будто их и не было. К счастью, даже слова Кроу не заставили одногруппников вновь переместить свое внимание на меня. О, нет, это уже было забыто! Но кого волнует какой-то паренек, когда в Академию заявилась сама шия Витра, бессмертная, собственной персоной? Вот именно. Никого. Нет, заинтересованные взгляды все равно кидали. И все помнили об этом. Уверен, и остальные не забыли. Вот только это уже была новость второго плана. Шея одним своим появлением спасла мне столько сил и нервов, что даже сложно посчитать. Она разом порушила планы множества разумных одним только своим появлением. Вот что значит «бессмертная». Это именно та сила, к которой я и стремлюсь. Даже нет. Это лишь одна из ступенек. Мой же взгляд устремлен еще выше. Впрочем, это дела далёкого будущего. Сейчас же куда более важным было приглашение Кроу. «Профессор?» — постучался я в дверь аудитории. «Да-да, ходи», — увидел я слепительную улыбку, едва вошел. И это мне не понравилось. Сильно не понравилось. Он явно что-то задумал. «В общем, не буду ходить вокруг да около». Мне плевать, что ты там наплел королевской службе безопасности. Я снова был остановлен. Сказал ли ты правду или нет, неважно. Все равно тут я тебе не помощник. Телепортом я хоть и владею, но это никогда не было моей сильной стороной. Так что эту силу тебе предстоит развивать самостоятельно. Если есть еще что-то, смотри сам. Если это относится к моей специализации, то можешь спрашивать. Но позвал я тебя совсем не за этим». «Ты наконец-то решил раскрыть всю свою силу, так что мы сможем начать настоящие тренировки, а не то, что было раньше», — фыркнул он, насмешливо смотря на меня. «Как вы? Неужели ты думал, что никто об этом не узнает?» — не спускал он с меня глаз. «Впрочем, должен признаться, ты вправду хорошо скрывал свою силу. Я даже ничего не почувствовал. Лишь по твоим сражениям можно было понять. Хотя даже так я мог бы подумать, что ты лишь на грани к обретению нового ранга». «Да, было неплохо. Вот только твой учитель почти сразу обо всем сообщил ректору. Ну, а он попросил меня за тобой приглядеть». «Значит, вы все знали?» — широко распахнулись мои глаза. «И учили меня по просьбе учитель?» Было неприятно подобное услышать. И ладно, еще моя самоуверенность. а Ведь думал, что никто не знает, максимум догадывается. Но обидно было даже не это, а то, что меня стали дополнительно учить по просьбе Шии. еще и молчали об этом. Я-то думал, что смог добиться всего своим талантом, а тут. Нет, отказываться я все равно не стану. Где я еще найду такого преподавателя с родственной мне стихией? Я буду пользоваться всем, чем только можно, чтобы стать сильнее, и все же немного обидно. я по твоему лицу вижу, о чем ты сейчас думаешь, хохотнул он. Впрочем, у меня было нечто подобное, когда меня взял ученики ректор Винсдом. А не волнуйся! Даже если бы я ничего не знал, все равно бы взялся от тебя учить. Я все же учитель, не могу смотреть, как пропадают такие таланты. Более того, если бы не Витра, то даже взял бы тебя в личные ученики. Или ты думаешь, что какая-то бессмертная меня напугала? Напугала, — мыкнул я и просто кивнул. Ну, может и так. Опасная она женщина. Когда просто стоишь рядом с ней, кажется, будто смерть всегда где-то рядом. Кто знает, что и может прийти в голову. По сравнению с ней, я всего лишь мелочь, не стоящая внимания. Вот только именно такой учитель тебе сейчас и нужен. Витро это тоже понимает, поэтому и не вмешивается. Она же, как бы это странно ни звучало, слишком сильна. С таким разрывом очень трудно учить кого-то. Что уж говорить, если я сам не берусь ни за кого ниже ранга адепта, задумался он. В общем, к чему это я? Наши занятия продолжаются. И теперь станет куда интереснее. Магистр, кто бы мог подумать? Ты почти меня догнал. — Погодите еще немного, — Ухмыльнулся я, обнажив свою акулью улыбку. — Тсс, наглец, посмотрите на него. — А ну, живо на площадку. Сейчас и посмотрим, насколько ты вырос. — оскалился он, но в его глазах я видел лишь довольство. — Что тут сказать? Меня разгромили. Вот только уже далеко не так, как раньше. Все же ранг влияет очень на многое. Он все еще сильнее меня, но если бы сумел его поймать, шансы у меня были. Причем я будто чувствовал, что профессор не так прост. Нет, он не просто архимаг. Со стороны это незаметно, но вот если сойтись с ним в битве, это чувствуется. Он очень близок к прорыву на следующий ранг. Так что можно сказать, что сражался я почти с ищущим. А это совсем иной расклад. Ах да, свое новое оружие в бою с ним я не применял. Это было бы банально глупо, хоть и могло дать мне неплохое преимущество. Вот только моей целью было совсем не победить. О нет, я хотел проверить свои силы против достойного противника, что и сделал. Но после сражения началось то, чего я так ждал, но в то же время боялся — разбор ошибок. Он по полочкам разложил, где я был неправ. где мог бы достать его, а где сам подставился и мог умереть. Это было больно слышать. До настоящего мага мне еще очень далеко. Впрочем, именно для этого я здесь и учусь, чтобы больше не допускать таких глупых промахов и стать еще сильнее. В конце концов, чистый ранг ничего не значит без нужных умений и опыта. Выпустил он меня из аудитории только к вечеру. Всего избитого и с почти нулевым резервом. Пришлось воспользоваться лечащим и амулетом, иначе и до своей комнаты бы не дополз. — Каз, что с тобой случилось? — обеспокоенно воскликнул Ал, едва я ввалился в комнату. — Кроу! — одно единственное слово объяснило все, вызвав сочувствующие взгляды от всех в этой комнате. — Я же... — больше ничего не ответил. Единственное, что я сейчас мог сделать, это все же добраться до своей кровати и просто упасть на нее. Прямо так, в одежде, даже не раздеваясь. Сил не оставалось ни на что, так что прямо в таком виде я и заснул. Это стало счастливейшим событием за весь сегодняшний день, да и за вчерашний, пожалуй. Новое оружие, телепортация, Ха -ха. все это не имеет никакого значения, когда к тебе приходит столь долгожданный сон.